Если первые месяцы осени здание Кваренги извергало из себя агитаторов, пытавшихся разложить гарнизон, то после 25 октября оно превратилось в штаб деанархизации. Большевистские наркомы должны были возвращаться сюда и докладывать о своих успехах по захвату министерств, ведомств, банков, узлов связи и коммунальных структур. «Сам Смольный тоже был местом, где приходилось каждый день доказывать, что власть здесь ты, а не какой-нибудь красногвардеец с винтовкой, который в состоянии пристрелить любого, кто ему не нравится. А те, кто, имея на то весьма достаточное основание, считают тебя самозванцем, должны помалкивать и не мешать». Первые пару дней в новом своем статусе Ленин, как и все, целый день пробавлялся исключительно бутербродами, получая нечто калорийное и горячее только поздно вечером на Херсонской у бонч -Бруевича. Затем какой-то приварок принялась носить Мария Ильинична, едва ли не по нескольку раз в день — Но в какой-то момент это сделалось неудобно, и по решению коменданта в соседней с кабинетом комнатки поселилась мать не то Шумяна, версия Крупской, не то Шотмана, версия Малькова, которая взяла супругов Ульяновых под свою опеку. Иногда Ленин обедал в Смольнинской столовой, организованной еще до переворота, Славившаяся своими двухрублевыми обедами по талонам и впоследствии в период правления Зиновьева, поставленная на еще более широкую ногу, эта институция по-прежнему на плаву. По прошествии двух недель Ленину с женой подготовили на втором этаже пару комнат номер 86 рядом с офисом совнаркома. Даже внутри большевистской крепости требовалось соблюдать меры безопасности. Квартиру... Раньше там жила классная дама Е. Ф. Гуд. Выбрали с учетом того, что у нее было два выхода. Даму выселили, и, судя по тому, что Ленин подписал распоряжение не только удалить ее из своей квартиры, но и закрыть ей доступ вообще в какие-либо смольнинские помещения, она поначалу бродила там, как привидение из викторианских романов, и предъявляла претензии. Вытесненная призраком коммунизма на городские окраины... Эта Гуд дожила до 1942 года, работая преподавательницей музыки и немецкого языка. Тут уже было сугубо ленинское пространство, первая в его жизни настоящая казенная квартира. Ему выдали ключ, и посторонние сюда не допускались. Справа от входа сейчас выставлены подлинные костюм Владимира Ильича и пальто Надежды Константиновны. Еще одно подтверждение, что Ленин не был великаном. Экскурсовод, растягивая рулетку, указывает на цифру 157. Крупская якобы 162 сантиметра. И если это соответствует действительности, то Владимир Ильич, доживи он до нашего времени, испытывал бы при заказах одежды в интернет-магазинах определенные трудности. За перегородкой две кровати. В 1919-м Ленин напечатал в «Правде» ответ на письмо одного профессора, который пожаловался ему на вторжение в интимную жизнь. В его учебном заведении расквартировали отряд, и командир, намереваясь реквизировать лишнюю кровать, потребовал, чтобы профессор спал с женой в одной. Аналитический комментарий Ленина безупречно диалектичен. «Желание интеллигентных людей иметь по две кровати, на мужа и на жену отдельно, есть желание законное, а оно, несомненно, законное, поскольку для осуществления его необходим более высокий заработок, чем средний». Не может же автор письма не знать, что в среднем на российского гражданина никогда по одной кровати не приходилось. Но ведь и расквартированные солдаты, защищающие Социалистическую Республику, тоже имеют право отдыхать. Война есть война. И, стало быть, реквизировать кровать для этой цели. Да, мы против ущемления интеллигенции, однако ради отдыха для солдат интеллигенты должны потесниться. Это не унизительное, а справедливое требование. Если уж зашла речь о кроватях и солдатах, то нельзя не вспомнить курьезный эпизод, когда сразу после переезда в Кремль солдаты пожаловались на некомфортный сон. Оказалось, они спят не просто на полу, покрытом палатками, но еще и на трех мешках реквизированного из банков золота, которое вручил им для охраны перед отъездом в Москву Бонч-Бруевич, да тут же и забыл о нем. Ленин, которого развеселила эта история, устроил жалобщикам шутейную распеканцию. «Что у вас делается в отряде?» «Избаловались стрелки! На золоте им спать жестко!» Уже 27 октября у Ленина появился персональный шофер, бессменный Степан Гиль, за которым был закреплен автомобиль тюрка Мэри, побывавший во многих переделках. Однажды его обстреляли, затем угнали прямо от Смольного средь бела дня. Ленин отреагировал на это похищение с гневом, как на проявление расхлябанности. Ищите ее, где хотите. Пока не найдете, со мной будет ездить другой». Диль нашел пропажу в чем то сарае на окраине Петрограда, сохранив за собой должность ленинского автомедонта до конца жизни. При квартире Ульяновых обретался солдат, к счастью, воздержавшийся от предъявления претензий на ульяновские кровати. Его звали Желтышов. Он был пулеметчик, молодой, из Волынского полка, подвергшегося репрессиям сначала Временного правительства после июльских событий, затем Большевистского за разговорчики. Представленный к Ленину комендантом Мальковым, этот Желтышов стал чем-то средним между охранником и денщиком. Убирал комнату, носил своему патрону паёк, суп и кашу в котелке, топил печку, Сами комнаты скромны по площади, это скорее гарсоньерка, чем семейное гнездо, но вот потолки там шесть с лишним метров, поэтому топка требовалась порядочная. Иногда они с Лениным перекидывались словечком. И солдат так полюбил своего собеседника, что явился однажды в свой полк достать для Ильича белого хлеба. И затем несколько раз сподабливался ленинских выговоров за попытки накормить его фруктами и прочими деликатесами. Гораздо больше вопросов, однако, эта фигура вызывала у Крупской, которая дивилась Желтышовской первобытности. Солдат даже не знал, как работает спиртовка. И едва не сжег Смольный, поливая ее при горении спиртом. Отношения потеплели после того, как молодой мародер подарил Надежде Константиновне, добытое из разоренных при помощи штыков шкатулок смольнинских институток, кругленькое зеркальце с какой-то резьбой, И английской надписью Неагара. У Ленина, кстати, тоже была своя шкатулка небольшая, изящная, деревянная и тоже запертая. Потеряв, видимо, ключ, он обратился к Малькову с просьбой аккуратно, ничего не испортив, вскрыть ее. Я очень дорожу ею. Тут письма от моей мамы. Это расковыривание и невесть откуда взявшейся шкатулки рифмуется с совершающейся примерно в те же дни. ревизией стальных ящиков. Возможно, именно там, в каком-то из банков, теперь потерявших защиту, и хранил Ленин свой мемориальный бокс летом 1917 года. Рецепты, как добраться до царских денег и зажить, наконец, на широкую ногу, публиковались вправде и до приезда Ленина, но, разумеется, никто до Ленина палец о палец не ударил, чтобы перевести эти соображения в практическую плоскость. Внимательно изучив подлинную роль банков при капитализме, на протяжении многих лет он долдонил, что главной ошибкой парижской коммуны был отказ национализировать банки, Ленин осознавал, что нельзя просто закрыть их и обчистить, уплотнить богатых по той же схеме, что с недвижимостью. Это означало бы крах банковской системы. Кто б стал хранить свои деньги в банке, если они заведомо обречены на разграбление?» Даже диктатуре пролетариата нужна функционирующая банковская система. Да, у опоры большевиков не было счетов в банках, за судьбу которых они могли тревожиться, но получка рабочих очень беспокоила. Технически можно было захватить хранилища и конторы и основательно тряхнуть буржуев уже 25-26 октября. Но что дальше? Кто будет обеспечивать еженедельные поступления зарплат в заводские конторы? Финансировать строительные проекты, управлять деньгами. Земля крестьянам, мир народом, А банки? Кем заменить аппарат банковских служащих? Дыбенко и Антонова-Овсеенко, что ли, следовало учить нормальной, некавалерийской административной деятельности? Составлять бюджеты, а не просто требовать такую-то с потолка сумму, угрожая, что иначе промышленность остановится, пролетариат умрет с голода, а армия бросит позиции. Сначала... В СНХ предоставляет проект, его одобряют нарконфин и госконтроль, и уж затем банк выделяет деньги. Сейчас это кажется естественным, но не поздней осенью 1917-го в Смольном. Именно в силу острого кадрового голода большевиков по этой части в первые недели Ленин вместо национализации банков предпочитал термин «принудительное синдицирование». Финансовый центр большевиков в Смольном расположился по соседству с Лениным, но Менжинский, украсивший стену надписью «Народный комиссар финансов» и притащивший диван, чтобы тот же улечься спать на нем, вызывал у Ленина скорее скепсис, чем доверие. «Это очень хорошо», — расхохотался он у тела спящего коллеги, «что комиссары начинают с того, что подкрепляются силами, и что, действительно, несомненно, дело наше должно двигаться вперед быстро». Особенно комично выглядела комната соседей Ленина в разгар красногвардейской атаки на капитал, когда в ней ночевал арестованный за отказ выдавать большевикам деньги директор Госбанка. Экспроприаторы поселили саботажника в своем собственном жилье, причем обитавший вместе с Минжинским секретарь Ленина Горбунов еще и уступил капиталисту свою койку, а сам спал на стульях. Дело в том, что уже 26 октября банки разговорились в течение трех месяцев платить чиновникам Госбанка, Казначейству и прочих финансовых организаций за то, чтобы те саботировали распоряжение большевиков предоставить те или иные суммы. Та же история разворачивалась и в частных банках. «Совнарком голодал без бумаги и чернил». В начале ноября Ленин вынужден был за шкирку оттаскивать Минжинского, который собрался было сделать частный заем в 5 миллионов рублей для нужцев наркома, у некоего польского банкира. Банкиры, потирая руки, наблюдали за тем, как рабочие, которым не выдали зарплаты, являлись либо в Смольный, либо в Калантай, в комиссариат общественного презрения и грозили погромами. Конфискации частных капиталов — и уж тем более денежные контрибуции с буржуев, которые распространятся в провинции, а в 1919-м будут узаконены в виде чрезвычайного революционного налога, в первые недели не производились. Иногда Ленину казалось важным соблюдать законы, хотя бы и установленные при старом режиме. Счета не трогали. Наоборот, решено было поощрять население держать личные деньги, излишки, которые не уходят на немедленное потребление, в банках. Не трогали до поры до времени и самих банковских служащих, злостных саботажников. Представление Ленина о функциях главного банка страны также носили не вполне конкретный характер. «Единый аппарат счетоводства и регулирования социалистической и хозяйственной жизни» Однако он сразу стал настаивать на том, чтобы открывать побольше отделений во всех деревнях. Но достаточно ли было оставить один госбанк, или нужно было выделить из него несколько подструктур? Банк для внешней торговли, банк, кредитующий сельское хозяйство и тому подобное. Наконец, национализировать банки раз и навсегда, или сделать это в мягкой форме? При всем желании разбить аппарат, гораздо более приемлемым вариантом для Ленина – который стал закоперщиком реорганизации банковского сектора, было принудительное синдицирование, когда основная часть управления остается за уже работающими сотрудниками, но помимо преследования собственной банковской выгоды, они еще и выполняют указания большевистской власти, выгода которой состоит вовсе не в развале банковской системы. Чуть проще была ситуация с иностранными банками. Национализация... готовый повод для интервенции. Позволять им выкачивать деньги из Госбанка под разными предлогами невозможно, поэтому решено было просто запретить их деятельность в Советской России, не предъявляя претензии на их капиталы. Меж тем, неспособность расковырять захлопнувшийся как раковина Госбанк крайне удручала большевиков. Тотальное отсутствие денег могло вызвать голодные бунты и новый переворот. Сам Ленин прекрасно понимал не только катастрофичность, но и комизм этой ситуации. Выступая перед близкими к истериками товарищами, он заявил, что положение не просто плохо, как утверждает оппозиция, но отвратительно. В середине ноября Ленин послал своего секретаря Горбунова и будущего председателя ВСНХ Валериана Оболенского в Госбанк с декретом за своей подписью «выдать вне всяких правил и формальностей 10 миллионов. И с наказом, если денег не достанете, не возвращайтесь». Угрожая Красной Гвардии, которая якобы окружила здание, Пятаков, Горбунов и Оболенский выбили нужную сумму, но ее никак нельзя было распихать по карманам. Пришлось одолжить у курьеров мешки, которые они и набили доверху купюрами, на силу дотащили до автомобиля, а затем сложили в кабинете у Ленина, который...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 на канц товары. Собственно, то был первый финансовый декрет, подписанный Лениным. Происшествие вызвало вой в газетах. Большевики опять, как в 1907-м в Тифлисе, грабят государство. Джон Рид одобрительно писал, что Ленин распорядился взорвать подвалы Государственного банка динамитом. Госбанк, выступавший в России финансовым регулятором, поменял вывеску. В этом... В Народном теперь банке воцарился давний ленинский партнер Якуб Ганецкий, на которого и была возложена функция поглощения частных банков вместе с их балансами и кредитами. 4 декабря большевики разрешают частным банкам открыться и в течение восьми дней почти не вмешиваются в их работу, позволив, однако, снимать со счетов не более установленной суммы и ограничив время работы офисов двумя часами в день. За это время банки выкачали из Госбанка несколько десятков миллионов рублей, теоретически для вкладчиков, а, возможно, для своих махинаций. Официально было запрещено выводить капиталы за границу. План Ленина, реализованный 14 декабря, действительно напоминал идеальное ограбление. Возможно, это и было самое масштабное ограбление банков в мировой истории. Еще с начала ноября Бонч коллекционировал адреса директоров банков. Утром 14-го бойцы латышского стрелкового полка, которым до последнего не говорили, какую миссию им предстоит выполнять, арестовали всех одновременно в их квартирах, отобрали ключи и свезли в специально подготовленное помещение в Смольный. На полдня были выключены телефоны банков, чтобы те не могли предупредить друг друга. Слухи о национализации банков поползли сразу после выстрела «Авроры», да и красная пресса в начале декабря вовсю печатала извещения с просьбой к большевикам и сочувствующим служащим в частных кредитных учреждениях объявиться для интересного для них разговора, а также полемику о том, что лучше национализировать разом банки и промышленность или можно ограничиться только банками. Ленин, разумеется, был за второй вариант – однако с национализацией банков предлагал не церемониться. Утром занимать банки с матросами, а вечером обнародовать декрет о национализации. Никак не наоборот. Офисы были опечатаны всего на два дня. Уже с го все было открыто, таблички «Бизнес зюжил выставлены в окошечках, только вот со счетов теперь выдавали по 250 рублей в неделю. По разрешению прикомандированного к банку комиссара. В декрете упоминалось еще и о ревизии стальных ящиков на предмет проконтролировать. Представители народа высверливали замки ячеек, там, где банкиры отказались предоставить ключи, и изымали все лишнее. Золото, серебро и платину в слитках, иностранную валюту. Разумеется, все эти пертурбации открывали широкий простор для коррупции — «Давайте вы мне 50%, а я заберу ваши ценности из сейфа». И мошенничество. Нашествие фальшивых уполномоченных от разных комитетов, которые, предъявляя некие авизы от совнаркома, получали в банке миллионные суммы якобы для работников своего предприятия. Банковское дело, формально теперь монополизированное государством, не было полностью передано Минжинскому, Ганецкому и Гуковскому. Ленин страшно занимал этот опыт, доселе никем не проделываемый, и он сам раздумывал над тем, как поступить с банками наилучшим образом, и давал указания своим подчиненным. К началу декабря, заглотив Госбанк, большевики получили привилегию контролировать золотой запас страны, продавать, если кто-то был готов его у них купить золото, и осуществлять денежную эмиссию. Пользовались они ею сначала с той же интенсивностью, что Временное правительство, а в 1920 году еще чаще. Сам Ленин якобы не был в восторге от искусственного разгона инфляции, но полагал эту меру временно приемлемой. Представления Ленина о судьбе денег в советской России на поверку оказываются достаточно туманными. Сначала он предполагал вовсе от них избавиться – Затем мечтал, чтобы советский рубль высоко котировался на иностранных биржах, но какое бы время ни показывали часы диктатуры пролетариата, деньги оказывались необходимы хотя бы как условный эквивалент ценности, даже мало чем обеспеченные, чтобы платить зарплату рабочим, содержать советы, финансировать закупки сырья и запчастей на национализированных предприятиях и не сводить всю торговлю в стране к неэффективному бартеру. Отсюда и эмиссия сигнатов, против которой сам Ленин, по крайней мере, публично не возражал, и которая оправдывалась тем, что коммунизм очень близко, и раз все равно скоро денег вообще не будет, можно игнорировать показатели инфляции как несущественные. Эта химера долгое время, полтора года, позволяла большевикам обходиться без собственных гензнаков. Изначально, в 1918 году, вспоминает большевистский кальбер Евгений Преображенский, По настоянию Ленина готовилась денежная реформа. Старые дензнаки заменяются на новые с социалистической атрибутикой, но обменять граждане имеют право лишь определенную сумму. Все прочие нетрудовые накопления превращаются в резаную бумагу. По ходу, однако, решено было притормозить и потихоньку разбавлять старые деньги новыми, допечатывая царские рубли и керенки, чтобы таким образом лишить буржуазию источника ее мощи, посеять в обществе недоверие к силе денег в целом. Пусть шнурки или фунт луку стоят 10 миллионов, для государства ничего страшного. А психологически такой урок даже полезен для обывателя. Печатный станок, по меткой метафоре того же Преображенского, стал пулеметом наркомфина, который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы, обратив законы денежного обращения буржуазного режима в средство уничтожения этого режима и в источник финансирования революции. Словом, в области финансов деятельность Ленина в самом деле напоминает осознанный лабораторный эксперимент. Что будет, если продолжать использовать деньги, но относиться к ним пренебрежительно, как к временной мере, не стесняясь девальвировать свою валюту сверх всяких разумных пределов? Так, будто деньги – атовизм, хотя на самом деле все понимают, что экономика устроена на безденежно-плановых началах. Все равно ведь страна сошла с орбиты, по которой движутся все обычные мировые экономики, городская торговля практически замерла. Настоящие деньги – золото – требовались лишь для внешней торговли, которой до открытия эстонского окна практически не было. Мало кто вспоминает, что в январе 1918-го Ленинская Россия объявила суверенный дефолт на 60 миллиардов рублей, аннулировав займы Царской России и Временного правительства и госгарантии по займам. С этого момента Госбанк уже не мог легально торговать золотом на официальном рынке, конфисковали бы. Собственно, вопрос царских долгов останется номером один до конца 1920-х, да и тогда не будет разрешен. В 1920-м, когда стоимость рублей приблизилась к стоимости бумаги, большевистские экономисты всерьез обсуждали введение некой условной единицы, которая могла бы стать эквивалентом участия в экономической деятельности. Трудовая единица, трет, ею и расплачиваться с работниками. Попытки Ленина высмеять это начинание не зафиксированы. Однако к 1921-му Ленин понял, что с экспериментом пора завязывать. Осознав возможности, которые открывают правительству сильная национальная валюта в ситуации, когда ваше государство признано другими, и вы можете рассчитывать на внешнюю торговлю и кредиты. Мирон Лева Владимиров — Рассказывал в 1925 году Николаю Валентинову, к тому моменту не столько меньшевику империамонисту сколько профессиональному экономисту, что Ленин перед смертью мечтал о хорошем рубле, а не хламе в виде совзнака. Без твердой валюты не летит к черту. В качестве одного из руководителей нашими финансами, нашей денежной системой, будьте товарищ Лева Капидомом Плюшкиным. У нас во время военного коммунизма люди развратились, привыкли без счета, без отдачи залезать за деньгами в казну. Эта привычка не изжита. Охотников «давай деньгу» у нас десятки тысяч. При напоре таких людей инфляция неизбежна, и заменить совзнак твердым рублем мы не будем в состоянии. Не будьте мягкотелым поэтом, не слушайте болтовни людей, которые вам будут расписывать чудесное время военного коммунизма, презиравшего деньги». Что касается отношений самого Ленина с деньгами после возвращения из эмиграции, то они были, что называется, глубоко платоническими. К лету 1917-го, если верить милитаризированные декларации Крупской, на счету супругов Ульяновых лежало 2000 рублей в Азовско-Донском банке. Некое наследство Крупской, то ли от матери, то ли еще от каких-то родственников. Зарплата председателя Совнаркома составляла 500 рублей. На 200 рублей меньше, чем, например, у секретаря того же учреждения. Эта сумма также могла скорректироваться вниз. За получасовое опоздание на заседание Совета народных комиссаров взималось 5 рублей. Более получаса 10. Перед переездом в Москву в марте 1918 года Бонч, получавший как управделами 800, повысил Ленину оклад. и Ленин тотчас же объявил своему приятелю строгий выговор за нарушение декретов Совнаркома. «Вас надо четыре раза расстрелять!» — щедро распоряжался он в таких случаях. Когда на Рождество 1917-го Ленин выехал в Финляндию, то по дороге понял, что у него нет финских денег. Ему пришлось просить сопровождавшую его секретаршу раздобыть где-то хотя бы сто марок для носильщика и на прочие мелочи. Та смогла наскрести лишь часть искомой суммы, и по возвращении Ленин скрупулезно вернул ей деньги с запиской «Финских марок вам пока не посылаю, но я приблизительно подсчитал, что составляет это в русских деньгах, то есть 83 рубля. Их и прилагаю». Любопытную деталь приводит в своих воспоминаниях цюрихская знакомая Ленина Харитонова, которая играла в тамошней большевистской ячейке роль казначея. Уже после октября 1917-го, положив в сумочку оставленную ей сберкнижку на имя Ульянова, она отправилась в известный ей Цюрихский банк со странной миссией объяснить клеркам, чьи деньги у них хранятся. Непосредственно в отделении она столкнулась с вопросом, что именно ей хотелось бы сделать. Получить вклад, где лежало пять франков, и закрыть счет? Нет. Я везу сберегательную книжку в Россию... а вклад пусть остается у вас. Невелик вклад, зато велик вкладчик. Именно это мне хотелось довести до вашего сведения». Озадаченные клерки приняли к сведению пожелание доверенного лица клиента. С тех пор прошло более ста лет, и проценты, надо полагать, набежали изрядные. Если бы Ленин как герой футурамы воскрес, чем позже, тем с большей выгодой – и предпринял усилия добраться до своих денег, то верно смог бы позволить себе путешествовать в свое удовольствие, не обременяя партийную кассу и не прибегая к внешним заимствованиям. Чтобы осмотреть второй рабочий кабинет Ленина, нужно придумать предлог, как попасть на прием к губернатору. Помещение не музеифицировано. Виден только коридор с охраной. В начале 18-го окон секретариата стояли два пулемета. При них дежурили солдаты. Ленин осознавал уникальность, головокружительность этого периода и в своих выступлениях скромно обозначал его словосочетанием «Триумфальное шествие» с 25 октября 17 по 11 марта 18. Для тех, кто главными смольнинскими событиями полагает Брестский мир и разгон учредительного, такая аттестация кажется идиотической или лицемерной – Однако Ленин не фокусировался на них так, как позднейшие историки. И то, и другое было элементами суперкризиса, в котором он чувствовал себя как рыба в воде. Много лучше, чем в Шушинском в 1897-м, где главным событием была удачная рыбалка. В ноябре 1917-го политическая конъюнктура менялась по нескольку раз в неделю и приходилось принимать решения, опираясь не на абстрактную правду-истину, например, плохо проигрывать в войне, быть оккупированными и платить контрибуции, а на сегодняшнее положение, которое не совпадает с завтрашним. Сегодня вы в соответствии с большевистским принципом признания права нации на самоопределение подписываете декрет о независимости Финляндии, но надеетесь на то, что завтра финский пролетариат поднимет восстание против своей буржуазии, затеет гражданскую войну, свергнет выцеганившую Ленина вольную Сенат – и попросит включить Финляндию в Союз Советских Социалистических Республик. Или не попросит, если белофинам помогут немцы, которым Финляндия нужна как плацдарм контрреволюции. История с самоопределением повторялась в самых разных изводах. Хуже всего было не разнообразие форм, а регулярность. Только за Смольный период, кроме Финляндии, из России вышли Украина 22 января, Бессарабия 24 января, Литва 16 февраля и Эстония 23 февраля. Коньком Ленина всегда был анализ ситуации с учетом противоречий в динамике. Динамика между тем состояла в том, что в это время большевизм не как течение, а как власть распространялся из Петрограда во все концы бывшей Российской империи, а не съеживался, как в следующие несколько лет. Поэтому Каждый день у власти воспринимается как маленькая победа и спортивное достижение. Ленин соревновался с Парижской коммуной. Та продержалась в 1871 72 дня. Ленин в Смольном — 124. И дни эти не были растрачены зря. Ленину нравилось начинать предложения в докладах «Первый раз в мировой истории мы». В ноябре 1917-го Самого Ленина едва не выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это предложение в Комитет по премиям внесла Норвежская социал-демократическая партия. Для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению. Формально выдвижение не состоялось из-за опоздания. Заявки принимались в начале года. В решении, однако, указывалось – что если существующему русскому правительству удастся установить мир и спокойствие в стране, то комитет не будет иметь ничего против присуждения Ленину премии мира на будущий год. Ситуацию с ноября по февраль, март можно определять апофатически, через отрицание, как период, когда много чего не происходит. Верхушки большевиков еще не приходится отступить вглубь страны подальше от немцев, Из советов неизгнаны социалисты, большевики не проявляют чрезмерного аппетита к физическому истреблению своих классовых и политических врагов и отпускают их под честное слово, ЧК не прибегает к внесудебным казням, еще нет катастрофического голода, не запрещена рыночная экономика, не начались ни полномасштабная гражданская война, ни прямая интервенция Антанты. Даже у самого Ленина, пусть на самое короткое время, создалось эйфорическое впечатление, что сопротивление буржуазии в целом подавлено, что достаточно ввести налог на виновников гражданской войны, чтобы восстановить разрушенные здания Кремля, что эксцессы сантанты, немцами и тлеющими там и сям очагами гражданской войны, носят временный характер». что обваливание России по национальным окраинам можно повернуть вспять за счет их быстрой советизации, что в Германии может произойти революция по спартаковскому варианту. Именно поэтому 20 октябрьских недель, когда Ленин еще не только титан в области государственного управления, охотно демонстрирующий всем желающим бульдожи и бульдозерные черты, приписывавшегося ему политического стиля, но и новичок, первоклассник, политический желторотик, только-только встающий на ноги, наиболее любопытный период его государственного творчества. Несмотря на отвратительные стартовые условия и перманентные катастрофы по всем направлениям, у него оставались возможности не только действовать реактивно, как позже, в эпоху военного коммунизма, когда сфокусироваться на укреплении государства стало насущной необходимостью. «Надежда» или «опьянение» революционным эфиром позволила Ленину экспериментировать в практике быстрого социализма, попутно укрепляя силовые структуры, чтобы защитить революцию от буржуазии. Собственно, этот просчет, сделанный лишь перед самым Новым годом прогноз, что восходящий тренд уже в январе исчерпает себя и сменится противоположным, что не только острота гражданской войны изменится, — Но изменение это таково, что количество изменений перейдет в качество и делает Ленина в высшей степени аттрактивным. В конце 17-го, самом начале 18-го, он похож не только на шахматиста, но еще и на художника из Кабаре Вольтер, рисующего живьем, экспромтом, прямо на телах. Особенно завораживает то, что это была практическая деятельность в мире борхесовских классификаций, в мире со странной топологией. деформированных общественных структур, заклинившихся друг от друга плоскостей. Когда приходилось оперировать одновременно целыми классами, отдельными людьми, фронтами, представителями профессий, партиями. Когда политический характер приобретали сугубо бытовые вопросы. Мы видим, как Ленин пытается организовать сырой материал реальности в тот момент, когда та кипит, бурлит, ферментирует, стихийно преобразуется, когда утренние новости каждый день хуже, чем вчера. Зато есть динамика, и в целом массы за нас. Импровизация, импровизация и импровизация. Смена стратегий, то опора на стихию, то апология строжайшего контроля – Пора самодеятельности, кустарничества, когда все на ходу, на коленке. Выданные мандаты, назначения на высшие государственные должности, расправы и примирения с противниками. Эффективность первых декретов советской власти остается под большим вопросом, однако даже в качестве декларации о намерениях они воспринимались как перформативы. Там, где все другие продолжали бы по объективным причинам дискутировать про и контра, Ленин решительно ставил конкретную цель – сформулированную на языке юриспруденции. Это, замечает Осинский, первый председатель ВСНХ, давало массам в моменты массового штурма на капитал духовный толчок, развязывало им руки. Набросанный Лениным на коленке декрет о мире действительно изменил ход войны, хотя сам мир был заключен через много месяцев. Это классический пример, но иногда тоже происходило и с другими законами. Только демократический кретин Каутский может думать, что смешно сперва объявлять национализацию производства, а потом проводить ее на деле. Ленин также в своих текстах и выступлениях с одинаковой брезгливостью относится и к революционной фразе «Умрем, но красиво» и к позорному отчаянию. Жанр «Один день из жизни Х» будто нарочно придуман для рассказов о Ленине. В его биографии можно найти десятки, сотни коротких временных отрезков, по которым отчетливо ясны масштаб личности, размах деятельности, груз ответственности и так далее. Однако и среди них выдается серия сюжетов, начавшаяся утром 31 декабря 1917 года и закончившаяся в ночь с 1 на 2 января 1918 -го. Это удивительная феерия кризисного менеджмента, замеченное, конечно, знатоками вопроса. Полвека назад Савва Дангулов сочинил по мотивам «Дело Диаманди» сценарий для, может быть, лучшего из всех о Ленине и выиграет там странным образом Иннокентий Мактуновский, фильма «На одной планете». Но и там не хватило места для всего. Утро 31 декабря для Ленина началось с известия о том, что румыны, решившие урвать у оказавшейся в сложных условиях России кусок Бессарабию, разоружили целую дивизию русской армии, возвращавшуюся из боев, конфисковали имущество, а главное – арестовали и расстреляли большевиков. В ответ Ленин мешкая предпринимает беспрецедентный, скандальный для цивилизованного общества шаг. Приказывает арестовать румынского посла Диамандия. и его, и весь наличный состав посольства в Петропавловку, и ультиматум – немедленно освободить русских солдат. Посол – член своей корпорации, и уже через несколько часов целая группа дипломатов присылает председателю Совнаркома, которого до того по большей части игнорировали как несуществующую инстанцию, решительный протест, причем выглядящий скорее как угроза, чем обиженное всхлипывание. В ответ Ленин, довольно щелкает пальцами. Он давно пытается наладить с дипкорпусом отношения. Всей оппозиции он предлагает явиться к нему на прием. Завтра. Вечером, а это канун Нового года, верный своей привычке присутствовать на околопартийных Суаре с молодежью, возможно, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о предстоящей ему неравной битве со всем дипкорпусом, Ленин с Крупской, пока еще скромной чиновницей, в Москве она станет председательницей глав политпросвета. неожиданно для всех приезжает на Выборгскую сторону в зал бывшего Михайловского артиллерийского училища на общерайонную встречу Нового года. Юноши и девушки, танцевавшие вальс, остолбенели от такого визита, быстро сообразив, что к чему, они грянули «Интернационал» в тысячу глоток. Знают ли те, кто выступает сейчас перед боем курантов по телевизору с новогодним телеобращением, что, по-видимому, именно от этой экскурсии Ленина к молодым рабочим пошла традиция новогодних поздравлений главы государства в жанре «это был важный год» и «новый» тоже станет годом испытаний? Визит продлился недолго. Ленин находился не в том состоянии, чтобы гулять всю ночь Да и знаки внимания, которые оказывали Ульяновым, папиросы, приглашение потанцевать, смущали его излишней назойливостью. В фильме 1965 года Ленин утром 1 января едет в МИД, где обнаруживает замещающего соответствующего наркома, неназванного Троцкого, кронштадтского матроса Маркина, того самого, который действительно состоял при Троцком и действительно был нечто вроде негласного министра. Именно он, между прочим, организовал публикацию тайных дипломатических договоров царской России. Шаг, подозрительно напоминающий реализацию каких-то еще дореволюционных договоренностей, потому что, как замечает исследователь Фельштинский, включен в список иностранных агентов, секретные договоры, имевшие отношение к мировой войне, были, естественно, заключены Россией с Францией и Англией, а не с центральными державами. Так что последние, конечно же, оставались в выигрыше. Вместе с колоритным матросом, который до прихода председателя совнаркома развлекается стрельбой в помещении из присланного ему Максима, Ленин готовится к встрече с послами. В реальности ассистировать Ленину будет не Маркин, а кое-кто еще. К четырем часам дня в Смольный съезжаются автомобили с послами. Ленин ожидал их у себя в кабинете. При нем находились... старорежимный МИДовский работник в качестве переводчика с английского и французского, и Сталин. Эти двое помалкивали. Первый, потому что Ленин сам прекрасно справлялся с иностранными языками. Второй, потому что Ленин справлялся и с дипломатией в целом. Холодно поздоровавшись с дипломатами, Ленин выразил свое восхищение тем, что послы, которые ранее не желали и слышать о Смольном, не задумываясь, явились в обитель зла, лишь только зашла речь о нарушении иммунитета их коллеги. Ради своих солдат они и пальцем не пошевелили. Послы оценили иронию, но они пришли сюда, чтобы поставить Ленина на место, а не наоборот. Двоеном тогдашнего дипкорпуса был американский посол. Он и вручил Ленину ноту. Тот объяснил, что арест — мера вынужденная, единственно доступный большевикам ответ на недружественный акт по отношению к своим законным представителям. Если американский посол соблюдал, по крайней мере, такт и всего лишь на отрез отказался дать Ленину гарантию невступления Румынии в войну, то посол Франции принялся Ленина поучать, что можно, а что нельзя в дипломатии. Затем к атаке подключился сербский посол Спалайкович, Именно он в 1914-м втянул Россию в войну, именно он в июле 1917-го пытался организовать покушение сербов на Ленина, а во Вторую мировую, разумеется, сам стал коллаборационистом. Сначала он принялся поносить большевистских бандитов, предавших славян, а затем заявил Ленину немного много ни мало «Je vous crache la «Я плюю вам в лицо». Ленин, по воспоминаниям английского дипломата Линдси, остался спокоен, опустился в кресло и ответил: Еб'ян же профессии а дипломатик: Ну что ж, я и сам предпочитаю такой язык языку дипломатическому. На этом получасовая встреча закончилась. Ленин сухо пообещал обсудить предложение освободить диаманде носов на наркоме. Соль была не в том, чтобы наказать Румынию, разумеется. Ленину не нужна была еще и война с румынским королевством, а в том, чтобы дать понять. Советская Россия не позволит обращаться с собой как с тряпкой и продемонстрировать это не только Румынии, но и через послов великим державам. В дверях Смольного с послами сталкивается еще один иностранец, Фриц Платтен, тот самый, что провез Ленина через Германию. Ленин зовет его с собой. Ему надо... выступать в Михайловском манеже на митинге перед отправкой на фронт бойцов новой армии. Привычно взобравшись на загнанный внутрь манежа ораторский броневик, Ленин произнес стандартную получасовую речь о том, что социализм не за горами, революция выдюжит и в целом дела налаживаются. По словам другого оратора, американского журналиста Альберта Уильямса, товарища Джона Рида, Эта речь Ленина, в отличие от всех прочих, была не слишком убедительной. Видно было, что он не мог сказать людям, отправляющимся на фронт, ничего внятного. Шло перемирие, в Бресте бодалась с немцами и австрийцами делегация во главе с Троцким, и Ленину больше нужен был мир, чем храброе поведение этих людей в окопной драке с немцами. Вильямс утверждает, что речь Ленина не поняли. Суханов слышавший Ленина раз сто, замечает, что после октября Ленин выгорел как оратор. Сам Ленин, что характерно, тем же вечером в разговоре с норвежским социалистом признается, я больше не оратор, не владею голосом, на полчаса капут. И все же, похоже, эта осечка была исключением, потому что, как мы увидим, обычно речи Ленина производили на менее искушенную аудиторию глубочайшие впечатления. И Джон Рид, к примеру, называет реакцию на публичные появления Ленина человеческой бурей. Испытав желание подставить плечо уставшему русскому политику, Вильямс сам карабкается на броневик. Ленин предлагает поработать переводчиком, но Вильямс, не столько турист, сколько экспат, уже семь месяцев в России и каких, отважно отказывается. «Я буду говорить по-русски». Ленин пришел в восторг. Глаза его засверкали, и все лицо озарилось смехом. Мимические морщины собрались, он стал похож на гнома, а не на эльфа, из-за высокого лба и лысеющей головы. Вильямс был не дурак и начал создравить с России и шутки, вызвавшей приступ хохота как у публики, так и у Ленина. «Русский язык очень сложный. Когда я пытался говорить по-русски с извозчиком, он подумал, что я говорю по-китайски. Даже лошадь немного испугалась. Похвалив Вильямса, которому пришлось таки суфлировать, подсказать слово «вступить» — лист, когда Вильямс объявил о своей готовности самому вступить в Красную армию. Ленин, во-первых, попытался экспромтом организовать интернациональный легион «Один иностранец может сделать многое, а, может быть, вы сумели бы найти еще кого-нибудь», и написал записку главнокомандующему Крыленко с требованием содействия, а, во-вторых, дал ему первый урок по своему методу изучения иностранного языка и пообещал следующий, и сдержал его 5 января в Таврическом на открытии учредительного, после чего сел вместе с Платоном и Марией Ильиничной в автомобиль и укатил. А еще через минуту так и не состоявшийся легионер Позже, давая показания о революции в Сенате, Вильямс заявил, что Америке выгодно признать и поддерживать Советы, потому что при советском правительстве промышленная жизнь будет развиваться намного медленнее, чем при обычной капиталистической системе, и индустриальная Америка таким образом защищает себя от риска возникновения сильного государства-конкурента, услышал три выстрела. Еще за несколько недель до этого вечера, сообщает Вильямс, они с Ридом... рассказали знакомым большевикам о том, что предложение одного их знакомого коммерсанта заплатить миллион за убийство Ленина спровоцировало в буржуазной среде едва ли не аукцион, каждый готов был заплатить больше, чем в предыдущей ставке. И немудрено, Уже в декабре 1917 Ленин рекомендовал отправлять арестованных миллионеров-саботажников на принудительные работы в рудники. Настоящая охота на Ленина начнется уже после закрытия учредительного, и вести ее будут профессионалы и сэры с большим опытом индивидуального террора. Альтернативой быстрому убийству был захват в заложники и увоз с последующим выставлением требований. За его автомобилем следили, расспрашивали караульных и шоферов. Особенно сложным окажется момент переезда совнаркома в Москву в марте. Эвакуировать в Петроград правительство и стратегически важные промпредприятия собиралось еще осенью после взятия немцами Риги. Временное правительство, слухи о бегстве подняли волну возмущения в пролетарских районах, все понимали, что город достанется либо военным, либо действительно немцам, и неважно, кто именно из них продезинфицирует столицу от большевиков. В марте 1918-го Ленин, возможно, и не был стопроцентно уверен, что немцы возьмут Петроград и опасался скорее расформированной Красной Гвардии и гнева возмущенных рабочих. Но в любом случае управлять страной следовало из Центральной области, подальше от Домоклого Меча. И Кремль для террористов был более сложной мишенью, чем Смольный. Официально Совнарком постановил «Переезжаем 26 февраля». На подготовку дали две недели, за которые надо было заключить Брестский мир и созвать чрезвычайный съезд партии для его ратификации. Отъезд вечером 10 марта сопровождался эксцессами. Машинисты, запуганные угрозами эсеров взорвать паровозы, отказывались вести поезда. Эсерка Коноплева караулила Ленина на платформе станции «Цветочная площадка» с пистолетом. Но охрана Ленина перехитрила потенциальных убийц. Те проморгали момент отъезда. Но по-настоящему повезло Ленину все же именно 1 января после выступления с Вильямсом. Выстрелы, которые услышал американец, как раз и были первым покушением на Ленина, в котором пострадал Платон и в котором участвовал Герман Ушаков, тот самый, что решил не бросать бомбу и спас Ленина. По-видимому, то был не единственный случай. Если бы Ленин окопался в Смольном и совсем не показывался на людях, то его рано или поздно убили бы зимой 1917-18 года во время конспиративных перемещений по городу. Участие в митингах было крайне опасным. Однако, выступая, он таким образом демонстрировал себя и противником, и, похоже, умел сказать что-то такое, после чего те опускали оружие. Несколько раз потенциальные убийцы в последний момент сами являлись сповинной. Однако и отправкой окровавленного Платона в госпиталь бесконечный день не закончился. В восемь вечера Ленин, как ни в чем не бывало, ведет в Смольном заседание Совнаркома, где обсуждают инцидент с послом, вопрос аннулирования госзаймов, создание рефтрибуналов и принудительной отправки капиталистов-саботажников на работу в Рудники. Затем... фестиваль иностранцев в разгаре, к нему является член французской военной миссии, приятель Троцкого, неофициальный посол и неплохой мемуарист Садуль. Точек для соприкосновения не найдено. Воевать за Антанту Ленин не планирует, но рабочие контакты следовало налаживать, и Садуль, по крайней мере, фиксирует для себя, что Ленин не похож на человека, работающего на немцев. Уже за полночь, Ленин отправляется в Смольнинскую столовую выпить чаю с норвежским социалистом, десять лет назад помогавшим РСДРП возить нелегальщину, а через десять лет активнейшим коминтерновцем. Среди прочего, Ленин признается ему в утрате ораторских способностей и двух заветных желаниях — иметь голос Александры Колантай и полчасика вздремнуть. Третий час ночи, и тут Ленин вспоминает про проклятого Диаманди. «Отпускайте», — звонит он в Петропавловку «Румын», заявив им, что они должны принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск на фронте. А вдогонку отправляют еще одну записку. Взять при их освобождении расписку, что это заявление им сообщено. Занавес. Техника Ленина состоит в том, чтобы использовать не только попутный, но любой, даже встречный ветер в своих парусах. Идет война, отваливаются территории. Значит, надо представить большевиков как единственную силу, которая сможет демобилизовать исчерпавшую свои возможности армию организованно и выстроить заново другую. Нет денег, банковская система не работает. Но так нужно консолидировать то, что есть, избавиться от неликвидных активов и выстроить принципиально новую финансовую систему, которая должна стать прочнее прежней. Не хватает компетентных специалистов, не хватает средств и времени всех самому контролировать. Значит, надо пробовать некомпетентных. Да, будут ошибаться, но как иначе? Как говорил давнишний чемпион мира в Формуле-1 Марио Андретти, если тебе кажется, что все под контролем, то ты недостаточно быстро едешь. С какой скоростью перемещался Ленин, мы видим. Сейчас это трудно понять, но в этих отношениях Творца и творение участвовали обе стороны. Не только Ленин, верящий в самодеятельность масс и или ставящий свой вдохновляющий злокозненный эксперимент, но и массы. И массам нравилась возникающая при этом алхимия. Массам, которые на самом деле совершили революцию, которыми никто раньше не занимался и которых никто не спрашивал, хотят ли они строить капитализм, тоже доставляло удовольствие участвовать в этом творческом акте, в пьесе, в большой истории. Они испытывали благодарность за то, что оказались перед камерами истории, получили свои 15 минут славы. Революция и революционное преобразование принадлежали не только Ленину и большевикам, но и им, массам. Так, по крайней мере, казалось поначалу. И в особенности... В эти уникальные первые месяцы, когда, придавая социальной стихии некое общее направление, Ленин и сам не понимал, к чему удастся прийти раньше – к государству с четкими границами и вертикалью власти или к идеальному политическому состоянию – коммунизму. О вере Ленина в быстрое переформатирование общества можно судить по его редкому публично высказанному в начале 1918 года прогнозу о том, что текущий исторический период продлится лет десять. 1 мая 1919-го он заявил, что большинство присутствующей молодежи увидят расцвет коммунизма. «Ничего, Анатолий Васильевич, потерпите», сказал он Луначарскому примерно в это же время, Когда-то у нас будет только два громадных наркомата. Наркомат хозяйства и наркомат просвещения, которым даже не придется ни в малейшей мере ссориться между собою. В сущности, это и есть идеал государства по Ленину. Платформа, на которой экономические субъекты договариваются друг с другом, и система образования. Вся прочая деятельность, от охраны правопорядка до культурной политики, делегируется гражданам. Однако безудержная ненависть оттертых от власти социалистов и отсутствие неангажированных средств массовой информации, способных адекватно транслировать идеи Ленина, приводили к тому, что противники и обыватели судили о нем либо по газетным нападкам, либо по слухам. Социалистам меньшевистского направления, западнической интеллигенции, вроде Горького и Мартова, Ленин представлялся нерочительным хозяином, но отвратительным мотом – который расходует и без того немногочисленный в России сознательный пролетариат, рекрутируя из него кадры для армии, чека, административных структур, одновременно разрушая промышленность. Место воспитывавшегося десятилетиями пролетариата в России занимает выварившаяся в фабричном котле чернь. Темные фабзавкомовцы, вчерашние крестьяне, с которыми страна, оказывается дальше от Европы, чем при царизме. В январе 1918-го Горький заявил, что Ленин использует элиту русского пролетариата как горючий материал, чтобы, спалив его, зажечь Европейскую революцию. Демонизация Ленина привела к тому, что любое кровопролитие, любые убийства от расстрела демонстрации в поддержку учредительного в Калуге до зверского линчевания матросами политических противников Ленина, кадетов Шенгарева и Кокошкина, приписывались приказам из Смольного, отданным лично Лениным. Если ж на то пошло, кадетов убили матросы-анархисты с корабля «Чайка» в отместку за царские репрессии. Бонч-Бруевич, председатель комиссии по погромам, провел расследование, установил виновных, хотя они так и не были наказаны. Гражданская война никогда не была для Ленина табу, просто потому что воспринималось не как братоубийственное самоистребление, но как систематическое использование оружия одним классом против другого, как конфликт двух разных государств, старого и нового, красные звезды против двухглавого орла, республики рабочих против государства царизма и демреспублики буржуазии. И крестьянство, если угодно. Буржуазия могла вовлекать любые классы в войну против Советской Республики. Ибо в эпоху революции, это, правда, уже Ленин образца середины 1918 классовая борьба, неминуемая и неизбежно, принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны. А гражданская война немыслима ни без разрушений тихчайшего вида, ни без террора, ни без стеснения формальной демократии в интересах войны. Однако в первые смольнинские месяцы совсем уж массового террора не было. Не были арестованы даже Алексинский и Бурцев, которые в июле 17 го организовали кампанию «Ленин-немецкий шпион». Мало того, жена Алексинского, относившаяся к Ленину с еще большим отвращением, чем ее муж, вспоминает, что Ленин через общих знакомых в 1919-м звал Алексинского на работу. Редко вспоминают, что один из первых декретов за подписью Ленина, наряду с декретами о мире и о земле, подтверждал, что большевики обязуются провести выборы в учредительное в срок, 12 ноября. Трудно сказать, уверен ли был Ленин заранее, что учредилку придется разгонять силой, как это и произошло 6 января, однако ясно было, что большинство там будет эсеровским, И такой «хозяин земли русской» Ленина не устраивал. Он не испытывал вообще никакого пиетета перед этой институцией, по его мнению, бесполезной и неоригинальной. Очередная говорильня, которая превратится в инструмент власти буржуазии над пролетариатом. Участие в выборах большевиков и самого Ленина происходило по инерции для того, чтобы соблюсти декорум. Запретить выборы в стране, где девять месяцев из каждой глотки доносилось, что собрание, аналог наступления Царства Божия, было политическим самоубийством. В отличие от Керенского, обещавшего выборы с начала 8 июня, потом 17 сентября, Ленин не стал затягивать организацию выборов. Большевики получили чуть меньше четверти голосов. Ничего сенсационного, ровно столько, сколько и можно было набрать пролетарской партии в крестьянской стране, ведущей войну с теми, чьими шпионами они еще несколько месяцев назад назывались. Пристрастные наблюдатели интерпретировали результаты выборов как вотум недоверия большевикам. Три четверти населения недовольны переворотом. Тем глубже было ответное презрение и омерзение, которое испытывал Ленин к этой буржуазной институции». По крайней мере, ясно, где теперь находится центр контрреволюции. Внимание Ленина, впрочем, привлекли результаты по Петрограду. Похоже, здешний пролетариат поддерживает имеющую две с половиной недели отроду власть и полагает ее легитимной. И раз на массы можно было положиться, следовало решительнее продолжать распространять большевистскую власть на регионы, попутно дискредитируя идею учредительного собрания. Однозначная победа эсеров давала им негласное право начать против узурпаторов открытую гражданскую войну. К счастью для Ленина, они колебались, брать ли на себя такую ответственность. С этим была связана и официальная, принадлежащая Ленину, версия объяснения заведомой никчемности и, стало быть, нецелесообразности состоявшегося предприятия. Значительная часть эсеров, левые, шли... в общем эсеровском избирательном списке, но в постоктябрьской реальности откололись и вовсю участвовали в большевистском правительстве. Раскол позволял Ленину интерпретировать ситуацию следующим образом. Правые эсеры украли голоса левых эсеров, которые должны были отойти большевикам. Выборы, по сути, не вполне легитимны. На протяжении полутора месяцев после выборов проигравшие большевики бессовестно улюлюкали вслед всякому, кто симпатизировал январскому собранию. Разговоры о том, будто это кадетский проект или что главная цель его восстановить монархию, усилились. А потом, это кому же, недобро щурился Ленин, выгодно учредительное, когда есть подлинно пролетарские исправляющиеся с функцией управления советы. Ленин, публично сомневавшийся в целесообразности работы собрания с участием буржуазных партий, требовал жестких мер. Объявить прошедших в депутаты кадетов вне закона, назначить перевыборы, уменьшить возрастной ценз. В ноябре с подачей Ленина Совнарком принимает откровенный издевательский декрет о том, что Советы могут отзывать депутатов учредительного, не разъяснив, какая связь между Советами и избирателями. На практике это не работало. Весь конец ноября и декабрь Ленин проводит серию личных встреч с руководителями левых эсеров, внушая им идею поддержать разгон учредительного, которое наверняка превратится в витрину контрреволюции. Эти маневры не составляли секрета для газет. Все понимали, что Ленин, хоть и выбран членом собрания от армии и флота Финляндии, если кому-то интересно, но на деле его противник. Ясен был и механизм незаложения. Подменят его фальшивым съездом советов. Депутатская неприкосновенность? Да, большевики теоретически готовы терпеть некоторую фронду на заседаниях, но никак не публичную политическую борьбу против себя. Тем не менее, мало у кого, даже среди большевиков, хватало авторитета, чтобы публично заявить о намерении прямо запретить деятельность фетишизированной институции. Именно поэтому Ленину самому приходилось участвовать в публичных атаках на учредительное. Сначала сразу после выборов на съезде крестьянских депутатов, затем, собственно, 5 января 1918 года. Ни в какие ворота не лезущее пренебрежение Ленина к собранию усугубило его, Ленина, демонизацию и провоцировало на решительные действия террористов, как организованных вроде правоэсеровских и вернувшихся с фронта обиженных офицеров – так и одиночек, желавших убить Ленина. Пятого января, в день открытия учредительного, Ленин тоже поехал в Таврический с Браунингом в кармане пальто, которое он благополучно забыл в гардеробе, при том, что в моменты произнесения речей сэрами и меньшевиками, отобранная, другую-то не пускали, большевистская публика, получившая от Ленина карт-бланш матросы, в открытую наставляли винтовки на ораторов, невелика потеря. Но пробыл там недолго. А уже на следующее утро, корчась от истерического смеха, выслушивал историю про караулу-сталу, как председатель С.Р. Чернов подчинился матросу-железняку и просто ушел домой, как будто у него был шанс остаться у себя в офисе. Оппозиционные депутаты оказались, по сути, в гетто. Их некому было защитить от вооруженных большевиков. Знал Ленин и о том, что Красная Гвардия и солдаты расстреляли демонстрацию в поддержку собрания, в котором участвовали тысячи петроградских рабочих. А уже вечером 6 января, правда, в взахлеб проклинала эсеровских депутатов, холопы американского доллара и враги народа. Все эти события продемонстрировали, что у социалистов больше нет никакого иммунитета, И поспособствовали закреплению в массовом сознании мысли, что большевики готовы лить кровь столько, сколько им заблагорассудится, и планируют править всерьез и надолго. Задним числом представляется, что именно бескомпромиссность, упрямство Ленина не позволили России хотя бы попытаться обзавестись подлинно-демократической институцией – которая теоретически могла бы стать платформой для общественного консенсуса в стране, где уже вовсю разгорается гражданская война. Потенциальная эффективность этой институции в конкретных исторических обстоятельствах, однако же, действительно оставалась под вопросом. Даже если бы собрание и продолжило работу, то, скорее всего, увязло бы в дискуссиях – большевики-то, как политическая сила, никуда бы не делись – и не загасила, а подлила бы бензина в огонь гражданской войны, попутно продолжая снабжать пушечным мясом фронт войны империалистической. В конце концов, председатель учредительного собрания Чернов работал и во Временном правительстве, и уже там продемонстрировал свои таланты. В конце концов, даже если бы Ленина убили утром 5 января, даже умеренные большевики все равно в ответ радикализовывались. Просто потому, что ниши умеренных политических партий были уже заняты. Грубо говоря, конечно, Ленин хотел этой гражданской войны, но даже если не хотел бы, трудно представить, как ее можно было избежать. О том, что Ленин мыслил принципиально иными категориями и действовал иными способами, нежели временное правительство и, скорее всего, чем любой обычный политик, можно понять по той эволюции, которую пережила армия. Ленин ведь не просто назначил главнокомандующим прапорщика Крыленко вместо генерала Духонина. Штука в том, что к тому моменту находящаяся в состоянии войны армия была деморализована, целые фронты разваливались, солдаты плевать хотели на офицеров, и если что и штурмовали, то поезда, идущие на восток. Сам Духонин, даже и не оказавший сопротивления карательной экспедиции Крыленко, был выволочен из крыленковского вагона своими же пьяными солдатами и убит. отсюда не нелишённое мрачной экспрессивности выражение «отправить в штаб к Духонину». Даже и при таких условиях мало нашлось бы в мире руководителей, которые стали бы не укреплять, как керенские дисциплину, и применять высшую меру, а наоборот распустили бы армию, воюющую. Именно это, однако, и сделали Ленин с Троцким. Трюк состоял в том, чтобы не просто отменить армию, но именно организованно демобилизовать ее. Ленин пошел на этот немыслимый шаг по тому же, почему в 1902 не хотел брать в партию профессора египтологии. Нужна была организация, способная передавать и выполнять приказы, а не стадо, пусть даже единомышленников. Лучше маленькая структура — ориентированная по вертикали несколько полков стопроцентно лояльных латышских стрелков, чем большая и опасная в силу самой стихийной своей природы ризома. И уже в январе 1918 Ленин выпускает декрет о формировании рабочей крестьянской красной армии. Теперь уже на добровольных принципах с учетом классовой принадлежности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 И когда весной 1918-го все-таки придется ввести всеобщую воинскую повинность из-за интервенции, это будет несколько иная армия. Не с нуля, конечно, выстроенная, но другая. В чем разница? Удачный ответ на этот вопрос Ленину посчастливилось подслушать странным образом в общественном транспорте. Дело в том, что перед Новым годом председатель Совнаркома в свойственной ему манере вновь стал нащупывать в кармане кольцо невидимости. Время для неожиданного исчезновения было подобрано ювелирно. Рождественские три дня делегация переговорщиков с немцами только что выехала в Брест и планировала там как следует потянуть резину, не подписывая никакие судьбоносные документы. До открытия учредительного собрания оставалось почти две недели. Финляндию в качестве направления для каникул посоветовали Александра Калантай и Ян Берзин. Примерно на полпути между Петроградом и Выборгом есть чехоточный санаторий Халила, до революции, принадлежавший непосредственно царской семье. Одна из великих княгинь даже вытребует потом с Финляндии компенсацию за реквизицию. 15 тысяч фунтов. Компетентный медперсонал, отдельный комфортный коттедж, конка, трамвай на территории, телефон. Безопасно ли? Сам Ленин на днях подписал в Смольном вольную Финляндии страну, формально пока контролировали большевики во главе со Смилгой. Где-где, а там Ленина не тронут. Сейчас санаторий называется «Сосновый бор», И экономика этого места больше не заточена под оказание медуслуг, как в начале XX века, когда вся деревня работала на богатых пациентов из России. Корпуса подобветшали, и часть территории занимает подворье, где под надзором священнослужителей разводят страусов и новозеландских козлов. Ленина сопровождали Надежда Константиновна, Мария Ильинична, Рахья – И два переодетых красноармейца. Калантай, зная, что у Ленина нет ничего, кроме пальтов, в котором он приехал из Швейцарии, а на улице мороз, прислала Ульяновым к вагону три шубы и три ушанки во временное пользование со склада наркомата. Ленин вернет их с благодарностью и в полной сохранности. Они нам очень пригодились. Нас захватила снежная буря. В самом Халила Было хорошо. Ехали в обычном вагоне. И вот там-то, от какой-то финки-старушки, он и подслушал фразу, которую затем часто цитировал на выступлениях перед разного рода военными людьми, от новобранцев до командующих фронтами, объясняя, чем Красная Армия должна отличаться от Царской. «Раньше бедняк жестоко расплачивался за каждое взятое без спроса полено», А теперь, если встретишь в лесу солдата, так он еще поможет нести вязанку дров. Теперь не надо, — говорила она, — бояться больше человека с ружьем. В целом финские старушки не были основным источником, из которого черпал мудрость Ленин. Обычно несколько чаще он цитировал Гегеля, в частности, тезис о том, что истина всегда конкретна. В данном случае существенно... какого именно человека с ружьем можно было встретить в начале 1918 года на Карельском перешейке. К глубокому сожалению, все шло к тому, что человек этот окажется в германской полевой форме и заломит за непринадлежащее ему полено столько, что старушке вряд ли хватит на билет на поезд. Несмотря на обещания и усилия большевиков, России не удавалось выйти из империалистической войны без аннексий и контрибуций. И именно за дни, проведенные в прогулках вокруг Халила, где у него выдалось несколько часов на размышления без смольнинской суеты, Ленин пришел к шокирующему выводу, что надежды на скорую революцию в Германии политически вредны, и мир надо заключать прямо сейчас, пусть даже с аннексиями. Есть основания полагать, что «Брестский мир» закрепился в массовом сознании как самый драматичный эпизод ленинской биографии, прежде всего за счет вошедшего в позднесоветскую интеллигентскую поп-культуру драматургического произведения Михаила Шатрова, которое сначала было экранизировано, фильм «Поименное голосование» из цикла «Штрихи к портрету Ленина», а затем поставлено в театре Вахтангова. Прячущий за ехидством титаническую внутреннюю борьбу Ленин в исполнении конгениального Михаила Ульянова, несомненно переживал величайшую моральную катастрофу, казавшуюся еще более жуткой из-за мелкотравчатости его политических партнеров, тонкогубого позера Троцкого Василия Ланового и недостаточно компетентного в качестве руководителя Бухарина, за которого мельтешит Александр Филипенко. Шатров рассказывает историю про мучительный выбор Ленина между плохим и очень плохим решением. Потерять треть России и репутацию или сохранить революцию. Шатровский Ленин только делает вид, будто знает решение. Он колеблется, и эти колебания разрушают его изнутри. Он такой же человек, как все, но наделенный уникальной силой, позволяющей ему сохранять невозмутимость – Там, где все вокруг визжат от внутреннего ужаса. В целом, смысл и урок ситуации транслирован точно. Большинство товарищей Ленина были недостаточно реалистами. Либо пали жертвой революционной фразы, как Бухарин, либо изворотливости, как Троцкий со своей эффектной, отчеканенной по шатрову сразу для того, чтобы войти в историю, но в практическом плане бессмысленной формулой «ни мира, ни войны», И только Ленин, которому, разумеется, также обидно отдавать территории, бросать советы на Украине и в Прибалтике, оставлять перспективных в плане революции поляков на произвол судьбы и предавать революцию в Германии, дал донет, что надо подписывать капитуляцию сегодня на любых условиях, потому что завтра будет еще хуже. Его диалектический анализ оказывается точнее, чем чей-либо еще. Он гениальный аналитик. А левые коммунисты, интеллигенты, пустомели и пустолайки, которые скрывают за своей нервической активностью боязнь принять ответственность. Несмотря на то, что в пьесе нет ничего, кроме разговоров, произведение держит интеллигентную публику в напряжении, достаточном, чтобы а позволить убедить себя в необходимости усвоить горький урок, меххотелось гибельно хвост надо резать сразу, а не по частям. б. воспринимать шатровскую интерпретацию событий как стопроцентно достоверную и поверить хотя бы и в то, что в принятии решений по этому вопросу участвовала Инесса Федоровна Арманд, которая, как и многое другое, интегрирована в список действующих лиц для пущего драматизма. Видимо, чтобы подчеркнуть внутреннюю раздвоенность Ленина, усугубить тлеющий в нем конфликт долгой страсти, чести и прагматизма, морали и целесообразности». Между прочим, Инесса Федоровна действительно в какой-то момент оказывалась в поле зрения Ленина, приехав из Москвы в Петроград на ноябрьский съезд крестьянских депутатов. Есть, меж тем, и другой источник сведений об обстановке, в которой обсуждался мир. 6 марта в Таврическом дворце открылся экстренный, еще бы немцы вот-вот Петроград возьмут, блицсъезд РСДРП, наполовину посвященный ратификации заключенного три дня назад в Бресте мира. Теоретический съезд победителей, на практике он проходил в условиях конспирации за закрытыми дверями Таврического, в тайне от союзников и немецких шпионов. Опубликованные лишь в 1923 году стенограммы включают в себя дискуссии Да, они однако и близко не похожие по накалу на те, что были, к примеру, на Втором съезде или Женевской конференции Заграничной лиги. Шатров, к своей чести, выжил из этих протоколов все, что можно. Но сами документы свидетельствуют о том, что он намеренно передраматизировал ленинские муки выбора и гиперболизировал значение этого эпизода для отечественной истории в целом. Суматоха вокруг Брестского мира, по сути, была явлением того же рода, что биржевая паника. Дело в том, что всю осень и начало зимы на политической бирже наблюдался бурный рост, обозначаемый Лениным словосочетанием «триумфальное шествие советской власти». Гражданский блицкрик выигран у Керенского, Красного и Коледина киндерматом. Большевизм распространяется едва ли не до Камчатки. При этом Ленин прекрасно понимает, что этот рост в некотором роде неестественный и происходит только потому, что империалисты слишком заняты друг другом. В какой-то момент щель между германо-австрийским и англо-американским капиталом, куда проскальзывали большевики, сомкнется, и хищники непременно вонзят зубы в абсолютно беззащитную большевистскую Россию. тактика, спускавшаяся большевиками сверху в армию, выглядела и впрямь идиотической или предательской. Во время перемирия солдатам предлагалось самим осуществлять народную дипломатию, идти брататься. На практике это означало разрушение защитных линий Допущение в расположение российских войск немцев, которые за здорово живешь, проводили разведдействия и еще больше разлагали армию, и так деморализованную политическим хаосом в тылу. Военный нарком Крыленко рассказывал Ленину о том, что не то что фронта нет, солдаты немцам пушки продают. Мир на немецких условиях можно было оттягивать только пока немцы были отвлечены, но если революция в Германии не случится, а, похоже, на такой сценарий лучше было не рассчитывать, то на биржах неминуемо начнется черный день. Ленин, таким образом, был изначально готов к февральскому кризису и готов был принять самые похабные условия. Не потому, что был немецким шпионом, а потому, что другого варианта заведомо не существовало. Ленин понял это еще в конце декабря, когда анкетировал депутатов военного съезда. Это сделалось совершенно очевидным после серии немецких шахов, ультиматумов, чтобы укрыться, от которых большевикам приходилось жертвовать все новые и новые ресурсы. Какая там революционная война. Псков был взят сотней, это не преувеличение, человек. Сам Ленин не выезжал в Брест-Литовск и непосредственно с немцами переговоры не вел — делегировав эту отвратительную миссию Троцкому. Тому пришлось столкнуться при немецком дворе с делегацией Украинской Рады. Украина еще летом 1917-го стала дестабилизирующим для российской политики фактором. Из-за нежелания отдавать Украину ушло в отставку кадетское правительство. Ленин тогда всячески публично поддерживал стремление к самостийности – Однако тогда Украина играла против Временного правительства, а теперь в Бресте против большевиков, которые пытались советизировать ее, чтобы выступать против немцев одним переговорщиком. Делегация Рады договорилась о признании немцами Киева. Взамен Киев обещал выплачивать чудовищный продналог. Однако затем немцы вышвырнули и Раду, посадили более лояльного гетмана Скоропадского — и чтобы отобрать еще больше продуктов, оккупировали саму Украину. «Обожрутся», — спрогнозировал Ленин, — и, как почти всегда, в яблочко. Прав Шатров. Проблема Троцкого состояла в его убеждении, сложившемся скорее на основе чтения немецких газет, чем сведений из немецкого генштаба, что немцы не будут наступать... потому как атака на революционную Россию вызовет в уставший от императора и войны Германии бунт пролетариата. Отсюда и стратегия затягивания. Запросы, что понимать под аннексиями, является ли аннексией проведенное в соответствии с демократическими процедурами вхождения в состав враждебной державы области, где враждебная держава сначала формирует марионеточное правительство, которое и устраивает референдум по вхождению, и все такое. Немцы, однако, не были идиотами и не собирались терпеть эти, по словам Ленина, попытки обмануть историю, надев шапку-невидимку. Товарищи Ленина привыкли к состоянию эйфории, и ерзали, как жучка на переправе, когда уже начнется революция в Германии. Еще не началась, а сейчас. Нападая на Ленина, настаивавшего на официальной капитуляции, они могли оперировать только слухами о стачках в Берлине и моральными аргументами — измена, предательство, морально бесславно, которые не выглядели для трезвого политика достаточно убедительными. Да, позор перед всем миром. Да, невыгодно. По заключенному в августе финансовому соглашению советы выплачивали контрибуцию в 6 миллиардов марок. Да, унизительно, что по одному из условий большевистская Россия обязана поддерживать независимость от Англии, Персии и Афганистана, то есть превратиться в колониального жандарма при немцах и тому подобное. Если бы можно было не заключать этот мир, Ленин бы, конечно, его и не заключал. Собственно, он еще в начале марта принимает американского атташе и торгуется с ним. Что именно советская власть получит от Антанты, если не ратифицирует уже заключенный договор с немцами и возобновит войну? Ничего внятного американец не предложил. В таких условиях подписать этот договор для Ленина было не моральной, а всего лишь, так сказать, физиологической проблемой. Да, дело сейчас очень плохо, но организм в целом здоров. Он преодолеет болезнь. Его слова на седьмом съезде. Организм самого Ленина в феврале-марте также не подает никаких признаков депрессии или отчаяния. Он не перестал шутить, не потерял работоспособности за депрессии, не погрузился в алкогольную нирвану. Брестский мир был обычным рабочим кризисом из тех, что не только изматывали, но и тонизировали его. Ленин журналист, разумеется, нагнетал обстановку. Его февральская статья о том, что завоеватель стоит в Пскове и берет с нас десять миллиардов дани хлебом, рудой, деньгами, снабжена лавкрафтовским и превратившимся в мем под заголовком странное и чудовищное. Однако смысл этого текста подбадривание читателей: позорнее всякого тяжкого и архитяжкого мира, позорнее какого угодно позорного мира, позорное отчаяние. «Мы не погибнем даже от десятка архитяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянию и фразе». Ленин выглядит гораздо убедительнее своих оппонентов. И даже... Не только потому, что воевать без армии, хоть тресни, все равно невозможно, а еще и потому, что производит впечатление человека, который не поддался панике. Это располагало аудиторию к нему, даже если бы его аргументы были плохими. Но и аргументы у него были хорошие. Объясняя разумность похабной капитуляции, Ленин прибегает к двум аналогиям. Во-первых, Тильзитский, по иронии истории Тильзит, сейчас называется Советск, это Калининградская область, мир немцев с Наполеоном 1807 года, по которому немцы были еще и обязаны предоставлять французам войска. Тильзит был для побежденных более тяжким, чем Брест, и ничего. Немцы получили передышку, собрали силы и обеспечили себе национальный подъем. Убедительно? Убедительно. Вторая аналогия — «Бойкот Думы», на котором в 1907 году настаивали левые большевики, тогда как Ленин, ранее сам агитировавший против царского парламента, осознал, что в условиях поражения революции надо использовать любые возможности для агитации. «История сделала определенный зигзаг, завела в вонючий хлев. Пусть. Как тогда шли в вонючую Думу, так пройдем и теперь. Не пойдете, говорите». Пойдете. А не пойдете, так вас история заставит. Дождетесь. Неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Дону и возьмется на нас 20 двадцать миллиардов. Крайне невыгодно. Убедительно? Еще как. Всегда более трезвомыслящий и прагматичный, чем его окружение, Ленин не слишком обращал внимание на прогнозы и истерики «Новой жизни», Times и «Берлинер Моргенпост». Журналисты никогда не были способны заглянуть в будущее хотя бы на несколько месяцев вперед. Сам он анализировал текущие противоречия в динамике. Немцы обозначат свое присутствие в Прибалтике, Белоруссии, на юго-западе, скорее всего, возьмут Петроград, но дальше не пойдут, потому что по украинскому опыту поймут, что цена, которую им придется заплатить за оккупацию на земле, слишком высока. Партизанская война. Теоретически, одновременно японцы могут захватить всю Сибирь, однако вряд ли им позволят это американцы, которым невыгодно такое усиление Японии. Немцы не смогут грабить Россию слишком долго. У Антанты стратегическое преимущество за счет вступления в войну Америки, и рано или поздно Америка, Англия и Франция должны додавить Германию. Значит, капитуляция. симуляционное, временное. И раз так, прямо сейчас, вместо того, чтобы цепляться за оборону, надо организованно отступить и заниматься внутренними делами, попутно выстраивая армию заново. Ленин поэтому и угрожал всерьез выйти из ЦК и даже готов был вдрызг разругаться с главным своим союзником, решившим сыграть с немцами в «Кошки-мышки» Троцким, что вероятность революции в Германии была математически меньше, чем вероятность того, что ее не случится вовсе или что она случится по какому-то невыгодному для большевиков сценарию. Германия беременна революцией и что? Молиться на каждую стачку в Германии? Объявлять ее началом социалистической революции и первым шагом превращения старой Европы в пролетарские Соединенные Штаты Европы? Это каждый Божий раз на этом месте мы слышали и набили оскомину. В России уже родился ребенок, и поэтому разумнее сохранить состоявшуюся революцию здесь. Ленин не колебался, и раз так никакого особенного драматизма в этом эпизоде не было. Прекратить близкие отношения с подругой или развестись с женой – тут был выбор с непредсказуемыми последствиями решения. А вот с миром на любых условиях выбора не было, поэтому надо было по бульдожье прогрызть щенячий революционный энтузиазм товарищей, не первый и ни последний раз. Ленин знал, что его условия будут приняты, что даже если ему в самом деле придется выйти из ЦК, даже если, как предлагали левые эсеры Бухарину, Ленина арестуют на пару дней и начнут войну, в финале левые коммунисты придут к его решению, потому что не было альтернативы. Что, превращать Петроград в мясорубку, что ли? Более того, он и не собирался зависать на этом временном тактическом решении и без паузы перескакивал от неизбежных потерь к дивидендам, которые можно получить «Учись у немца», — бубнит Ленин. История идет зигзагами и кружными путями. Вышло так, что именно немец воплощает теперь наряду с зверским империализмом начало дисциплины, организации, стройного сотрудничества на основе новейшей машинной индустрии, строжайшего учета и контроля. Немецкая оккупация рано или поздно закончится. Вместо немцев-империалистов на политической сцене появятся немецкие рабочие, которые протянут русским руку помощи. А вот экономический спад, если не научиться у немцев их дисциплине, может длиться десятилетиями. И это хуже для большевиков, потому что их наняли для того, чтобы они с этим как раз справились. Более того, и аргумент Бухарина «революционная война должна сплотить пролетариат, предотвратить его люмпинизацию из-за безработицы» в целом будет принят Лениным. Просто новую классовую армию следовало строить, пройдя унизительную, но неизбежную процедуру банкротства, а не оттягивая расплату правдами и неправдами. Канитель с выходом России из войны продлится больше года. То, что в массовом сознании закрепится как Брестский мир, подразумевает лишь один из этапов сложной сделки, которая была заключена одним из участников под давлением других, и затем. расторгнута, как ничтожное. В политической карьере Ленина было множество таких компромиссов, и мы либо не знаем о них, как не знали до 1924 года про шалаш в разливе, либо не осознаем их значения. Возможно, известие об убийстве немецкого посла Мирбаха 6 июля 1918 года стало для Ленина куда более сильным шоком. Еще большей проблемой, хотя и размазанной, была бестолочь, Невозможность доверить рабочему управлению, осознание идиотизма на местном уровне и отсутствие материала, которым можно было заменять старый аппарат. Однако все это скорее домыслы. Ленин играл с картами, плотно прижатыми к груди, и мало кому давал в них заглядывать. Карты, да. Для посторонних Брест представляется триумфом Ленина-картежника. Как безответственно он рискнул стороной, которую формировали до него много поколений, чтобы отыграться, сохранить выпавший ему 25 октября выигрыш. Выиграл, да. Но как? На самом деле в карты Ленин играл только с тещей, которая к тому времени уже скончалась. Брест — триумф Ленина-шахматиста. осознававшего, что в данной позиции другого хода, кроме того, который в данный момент представляется наихудшим, просто не существовало. Как и всегда, преимущество Ленина в том, что он видит вещи в динамике, а все остальные в текущем состоянии. Отсюда и профитические способности. К ноябрю 18-го, моментально среагировав на Компьенское перемирие, Ленин аннулирует «Брестский мир», и получает колоссальный кредит доверия от общества. Выигравший эту шахматную партию невероятным немецким гамбитом, он отныне воспринимается как не просто вождь, но и шаман, обладающий сверхъестественным знанием будущего. Собственно, с этого момента начинается массовый культ Ленина. Подлинно странным и чудовищным последствием Брестского мира было. Не нашествие немцев, а ярость и неудовлетворенные экономические амбиции бывших союзников по Антанте, которые и так были раздражены объявленным большевиками дефолтом, а теперь, похоже, еще и теряли доступ к послевоенному российскому рынку, оставшемуся за Германией. Именно за счет этих неудовлетворенных желаний и реализовался, гротескно, но очень всерьез, с финансовой поддержкой заинтересованных иностранных государств «Саммервальский сценарий. Превращение империалистической войны в гражданскую».